Несколько пояснений. Среди лета власть народа закрыли, так же, как и все остальные газеты, называвшие себя независимыми. Вскоре после этого я получил письмо от сестры Гали из Копани. Письмо это принес домой в моё отсутствие какой-то кондуктор из Брянска. Он не оставил никаких следов, по которым я мог бы его разыскать. Письмо было измазано мазутом и протёрто на сгибах. Шло оно от Копани до Москвы больше месяца. Галя писала. Ты дал слово маме приехать весной, а все не едешь. И мы уже отчаялись тебя увидеть. Мама сразу и сильно постарела, и ты ее не узнаешь. Целые дни молчит, а по ночам, когда думает, что я сплю, плачет так громко, что слышу даже я. А я, Костик, за этот год почти совсем оглохла. Неужели ты никак не можешь доставить ей эту последнюю радость? Мы только и говорим, что о тебе, и не знаем, что с тобой. Здоров ли ты? Нам страшно подумать что с тобой каждый день может что-нибудь случиться. У тебя в жизни много всего, а у мамы никого нет, кроме тебя. Ты это пойми, Костик. Вчера утром мама сказала, что если тебя не будет до половины августа, то мы с ней пойдем отсюда в Москву. Мама уверена, что мы как-нибудь доберемся. Все здесь бросим. Зачем оно нам нужно? И пойдем с одними котомками. Денег мало, но мама говорит, что свет не без добрых людей, и потому она ничего не боится. Надо выходить, пока еще тепло и далеко до зимы. А может быть, где-нибудь удастся проехать и на поезде, хотя говорят, что поезда не ходят. Костик, милый, хоть как-нибудь отзовись, дай нам знать, что с тобой и ждать ли тебя здесь. Мы сидим одни в этом лесу, как в берлоге, и не понимаем, как это до сих пор нас не убили. Письмо это как бритвой полоснуло по сердцу. Надо было ехать. Но как? Как пробраться на Украину? В то время Украина, Донбасс и Крым были уже заняты немецкой армией. В Киеве сидел придуманный немцами гетман Павло Скоропадский, длинноногий, лощеный и глуповатый офицер. Украинские газеты ставили ему в заслугу любовь к декольтированным платьям. Больше за Скоропадским никаких примечательных качеств не числилось. Даже немцы грубо подсмеивались над этим липовым гетманом. Чтобы получить из комиссариата внутренних дел разрешение на выезд из Советской России, нужно было потратить не меньше месяца. Кончался июль, и я рассчитал, что получу разрешение только в конце августа. А я знал характер мамы, знал, что в половине августа она, рискуя и своей, и Галиной жизнью, все равно пойдет пешком в Москву, и потому мне нельзя было терять ни одного дня. Надо было уезжать немедленно. Оказалось, что для выезда на Украину нужно еще разрешение украинского консула. Я пошел в консульство. Оно помещалось во дворе большого дома на Тверской улице. Поленялый желто-голубой флаг вяло свешивался с древка, привязанного к перилам балкона. На балконе сушилось белье, и спал в коляске грудной ребенок консула. Старая нянька сидела на балконе, трясла коляску ногой и сонно пела. Прилетели гули, притащили дули. «Для Петрика, Петрика, для малого Фендрика». Выяснилось, что даже подойти к дверям консульства невозможно. Сотни людей сидели и лежали прямо на пыльной земле, дожидаясь очереди. Некоторые ждали уже больше месяца, слушая песенку о Петрике и Фендрике, безуспешно заискивая перед консульской нянькой и шалея от полной неизвестности того, что с ними будет. Надо было пробираться без разрешения. Я узнал, что на Украину уезжает несколько петроградских журналистов из дешевых так называемых «бульварных газет». У них документы были в порядке. Кто-то из журналистов познакомил меня с петроградцами. Они, правда, без особого удовольствия согласились взять меня с собой и помочь на границе, но, как сказал их глава, «жалчный человек в серых гетрах и золотом пенсне», только до мыслимого предела. Что это был за мыслимый предел? Он не объяснил. Да я и сам знал, что если попадусь, то никто защищать меня не будет. Отъезд был назначен через три дня. За эти три дня ничего не случилось, кроме того, что я узнал о приезде в Москву Романина. Я тотчас поехал на Экиманку в тот дом, где он жил, но какая-то сварливая женщина не пустила меня даже в переднюю и сказала, что Романин ночует здесь всего два-три раза в месяц. Я оставил ему письмо, ушел и с тех пор потерял его след навсегда и опять испытал знакомую горечь от того, что беспрерывно теряю одного за другим тех людей, каких едва успеваю полюбить. поток людей катился мимо и ни один человек не остался со мной хотя бы на несколько лет. люди мелькали, быстро уходили и я знал, что вряд ли встречу их еще раз. и очевидно в виде утешения мне приходили на память слова Лермонтова про жар души на в пустыне. Перед отъездом я обошел все любимые московские места. Из Ноевского сада я смотрел на Кремль. Над ним быстро опускалась гроза. Купола соборов тлели темным пламенем. Предгрозовой ветер раздувал красные флаги. Желтый облачный вал озарялся изнутри проблесками молний. Внезапно, вырвавшись из тесного города, прокатился над головой гром. Ливень зашумел в деревьях. Я спрятался в пустой оранжереи. На полке стоял единственный вазон цветущей пеларгонии, покрытый болезненным румянцем. Я потрогал этот забытый или нарочно оставленный здесь цветок. Он тянулся всеми листочками и венчиками к казону к благодатным строям дождя, что лились на другие цветы счастливцы, выставленные наружу. Я вынес цветок под дождь. Он затрепетал под ударами дождевых капель. Казалось... Он оживал на глазах. Он был для меня частицей моей любви к России, этот цветок. Воспоминание о нем вязалось с моими последними днями в Москве. Я уезжал в неизвестность, не подозревая, конечно, что вернусь только через пять лет, и меня ждет жизнь настолько похожая на выдумку, что я даже буду побаиваться писать о ней. В предыдущих главах я рассказал только о том, что сам видел и слышал. Поэтому в них нет многих известных событий тех лет, но я пишу только свое свидетельство и никоим образом не собираюсь, да и не могу, дать в этой книге широкую картину первых революционных времен. Довольно давно я начал писать эту повесть о своей жизни. Мне много лет, а повесть я довел пока что до того времени, когда был еще юношей. Не знаю, успею ли я ее написать. Если бы я мог сбросить со счетов еще лет десять, то мне хватило бы времени, чтобы написать еще и вторую повесть, может быть, более интересную, чем первая, вторую книгу о своей жизни. Но не о той жизни, какая на самом деле была, а о той, какой она должна была и могла бы быть, если бы создание собственной жизни зависело только от меня, а не от ряда внешних и зачастую враждебных обстоятельств. Это была бы повесть о том, что не сбылось, о всем, что властвовало над моим сознанием и сердцем, о той жизни, что собрала в себе все краски, весь свет и все волнение мира. Я вижу многие главы этой книги так ясно, будто я пережил их несколько раз.